Глава 56. У Данила Багшиева и Андрея Чехлыстова начались горячие деньки. В расследовании странных дел, связанных со строительной компанией Tower, наметился серьёзный сдвиг. Случилось столько всего, что у следователей теперь совершенно не стало свободного времени. Данилу приходилось сложнее, чем его молодому напарнику, ведь ему недавно пришлось сообщить Алёнке о гибели её матери. Да, он уже не любил Нину. но не столько лет прожили вместе, и она не заслужила такого конца. Данил знал, что Ираида Белавина, узнав о во всем случившемся, едва с ума не сошла от горя. Старуха пыталась устроить жизнь одного сына, и Сергей едва не погиб от руки психопатки. Затем она принялась помогать старшей дочери вернуть ребенка, и Нина погибла при пожаре. Этот удар настолько подкосил Ираиду, что она надолго перестала выходить из квартиры. Наташа при взрыве практически не пострадала, хоть они с Ниной и стояли в одном вестибюле. Ее лишь отбросило ударной волной и слегка опалило волосы, и Данил не переставал благодарить судьбу за это. Полицейское расследование показало, что пожар отнюдь не был случайностью. Одновременно сработало сразу несколько взрывных устройств, расположенных в шахтах лифтов нового отеля. Из-за этого пламя быстро распространилось сразу по всем этажам. Но той ночью в отеле произошло и еще кое-что. За несколько минут до взрыва Лина Орлова, хорошо известная обоим следователям, была выброшена из окна президентского номера на верхнем этаже северной башни Хрустального дворца. Когда огонь был потушен, в том же номере было обнаружено обнаженное тело Гордея Овчарова, начальника службы безопасности компании Тауэр. Гордей был задушен ремнём, и, судя по всему, обоих любовников прикончил Виктор Альшанский. Обголенные останки которого позднее нашли в одной из выгревших лифтовых шахт. Ещё одним сюрпризом для всех стало внезапное появление в отеле пропавшей Беллы Альшанской. Она надышалась угарными газами и оказалась в числе других людей, кому потребовалась срочная медицинская помощь. Но Альшанская пришла в себя довольно быстро. Вечером следующего дня ее уже вызвали в полицию для допроса. Белла вела себя очень спокойно и невозмутимо, и она нисколько не горевала по погибшему мужу. «Виктор Ольшанский изменял мне столько, сколько мы жили вместе», сообщила она Данилу Бакшееву. И последней его пассией была Лина Орлова, эта рыжеволосая дрянь, вскружившая голову старому простофиле. Как ваша машина оказалась у сгоревшего склада Дома моды, поинтересовался Багшев. Тем вечером Лина позвонила мне и сообщила, что они с Виктором планируют встречу на складе Дома моды. Начала рассказывать Белла. Естественно, я отправилась туда, намереваясь устроить им грандиозный скандал. Но это оказалась ловушкой, которую они мне устроили, и я попалась как последняя дура. «Когда я приехала, эти двое как раз собирались поджечь здание!» «Минутку!» — воскликнул присутствовавший при допросе Андрей Чехлыстов. «Так склад поджег ваш муж? Но зачем ему это?» «Чтобы скрыть недостачу, разумеется!» — снисходительно взглянула на него Белла. «Можете поговорить об этом с Анной Бежецкой? Она расскажет, что недавно мы недосчитались с нескольких дорогих шуб и как раз планировали устроить большую ревизию». Похоже, Виктор приворовывал, чтобы содержать молодую любовницу. А когда все вскрылось, решил замести следы. Ну, а то и ночью. Я вошла в склад, и кто-то ударил меня сзади по голове. Очнулась я, когда половина ангара уже пылала. Каким-то чудом мне удалось выбраться из горящего здания, но я обронила ключи от своей машины. Пришлось убраться оттуда пешком. «Виктор хотел избавиться от вас?» Я стать единственным наследником, убить двух зайцев одним выстрелом, так сказать. Тогда никто не помешал бы ему и его любовнице тратить мои деньги. Почему же вы сразу не пошли в полицию? спросил Данил. Я была просто раздавлена случившимся, призналась Белла. Напугана, обескуражена, растеряна, я действительно не знала, что мне делать. Мне было нужно какое-то время, чтобы немного прийти в себя. успокоиться и всё обдумать. Поэтому я сняла номер в небольшой гостинице на окраине города и просто скрывалась от от всех. И вам никто не звонил? поинтересовался Андрей. Мой телефон тоже остался на том складе. Я осталась без средств связи. К тому же я сама не хотела никого видеть и слышать. Но на презентацию отеля вы пришли? Там собирались мои друзья, близкие люди. Я поняла, что прятаться долго не получится, и решила заявить о себе. Вы знали, что ваш муж и его любовница будут там? "О да", глаза Беллы злорадно сверкнули. Я хотела увидеть их лица, когда они заметят меня, насладиться этим моментом. "И вам удалось их увидеть?" спросил Даниил. "Нет", мгновенно ответила Белла. Как только я вошла в здание, прогремел тот ужасный взрыв. Данил скрестил руки на груди и недоверчиво прищурился. "Это всё, что вы можете нам сообщить?" спросил он. "Абсолютно", кивнула Айшанская. "А в чём дело? Вы что, мне не верите?" "В кабинете вашего мужа в доме моды Силуэт при обыске мы нашли несколько разорванных фотографий. На них были запечатлены Элина Орлова и Гардиев Черов. Вы знали, что они были любовниками?" "И эти тоже?" хмыкнула Белла. «Понятия об этом не имела. Значит, когда мой муж изменял мне с Линой, она в то же самое время изменяла ему с Гордеем?» «Хороша, стерва, ничего не скажешь». «Я думаю, что это вы каким-то образом подбросили Виктору Ольшанскому эти фотографии», сказал Данил Бураве ее пристальным взглядом. «Вы хотели сделать ему больно? Возможно, желали прекратить этот роман». «Чего вы не ожидали, так это того, что он, обезумев от ревности, убьет сначала Овчарова, а затем и свою любовницу». «Какой у вас богатая фантазия, следователь!» — усмехнулась Белла Альшанская. «Вам бы книги писать». «Скажете, что это неправда?» — спокойно спросил Данил. «А что, если мы проведем небольшую экспертизу и найдем на тех фотографиях ваши отпечатки пальцев?» «Если бы это и правда была я». И глазом не моргнула Белла. Я бы позаботилась о том, чтобы на этих снимках не осталось моих отпечатков. А потому, мой дорогой следователь, вы не сможете ничего доказать. На этом их разговор подошёл к концу. Андрей отправился проводить Эльшанскую к выходу. Данил хорошо понимал, что и в самом деле не сможет доказать её причастность к случившемуся. Да и что он мог ей предъявить? Бэлльшанская сама и два не стали жертвы преступления. Она просто сделала ответный ход, который привёл к такому ужасному результату. Теперь трое участников этого любовного четырёхугольника были мертвы. А другие фрагменты этой жуткой мозаики продолжали вставать на свои места. Вскоре в кабинет Данила вернулся Андрей. Ему только что сообщили, что на заброшенном пустыре за городом было обнаружено тело Михаила Корнеева с несколькими ножевыми ранениями. Помнишь, что кричала Ирма из Ольды тем вечером, спросил Чехлыстов. Похоже, когда та сбежала из психушки и явилась к сестре, Изольда приказала Корнееву избавиться от неё. Но Ирма оказалась ему не по зубам. Если сложить всё воедино, Ларису Шахову тоже задушила она. Ноисимейка. Покачал головой Бакшеев. Эти сестрицы вполне стояли друг друга. Оба сквещей шахвы вы уже произвели? Да, смотрели и кабинет, и квартиру, подтвердил Андрей. Удалось что-нибудь найти? Тебе это понравится, сказал Чехлыстов и вытащил из папки, которую держал в руках, прозрачный пластиковый конверт с блестящим компакт-диском. Кажется, это оцифрованная запись с той видеокассеты. из-за которой проломили голову несчастной сиделки Егора Бежетского. Именно за неё Шахова и требовала такие огромные деньги. Данил вытащил диск из конверта и вставил его в привод компьютера. Вскоре на экране появилось слегка размытое изображение. Бахшеев увидел тёмную комнату, в центре которой стояла большая кровать. На ней лежал старик, накрытый одеялом почти до самого подбородка. У кровати стояли медицинские приборы, тело старика опутывали тонкие шланги и провода. "Это и есть Егор Бежецкий", сообщил Андрей, глядя на монитор. "А теперь смотри внимательно". Он дотянулся до мышки и перемотал видеозапись на определённое место. Дверь комнаты медленно приоткрылась, и в спальню проскальзнула какая-то женщина. Она медленно приблизилась к кровати, и Данил узнал в ней Изольду Бежецкую. Но выглядела она гораздо стройнее и моложе. Изольда долго смотрела на старика. Видео демонстрировалось без звука, но следователи поняли, что между этими двумя разгорался скандал. Изольда что-то злобно выговаривала старику, тыча в него пальцем, а он отвечал ей едва шевеля губами. Его слова её просто потрясли, она отшатнулась от кровати, словно ей дали пощёчину. Затем Изольда замерла и долго смотрела на своего отца с выражением лютой ненависти на лице. Старик снова что-то буркнул, и тогда она взяла в руки одну из больших подушек и с силой прижала к его лицу. Даниил Ошарашин усгринул на Андрея. Она и правда убила собственного отца. "О да", кивнул Чеخлыстов. Ирма не солгала. И кто-то умудрился записать все это на камеру. Думаю, это была сама Ирма Бежецкая. Возможно, Изольда как-то узнала об этом. Ирма, опасаясь ее мести, отдала кассету на сохранение сетелки отца Алле Порфирьевой. Вскоре Изольда выставила ее настоящей психопаткой, а затем случился тот эпизод на свадьбе Людмилы и Александры Волкова. Но Ирма в тот день не погибла, они скрыли ее от всех. Для чего? Изульда поспешила, что всплывёт эта видеозапись, предположил Данил. Она хотела выпытать у Ирмы, где та её прячет, возможно, но так и не выведала, а Парфирьева вместо того, чтобы сразу отдать видеокассету в полицию, сохранила её у себя, решила, что когда-нибудь сможет хорошо на ней заработать. Вот и заработала проломленную голову. Почему же они не прикончили Ирму позже? "Они всё равно что похоронили её", ответил Андрей. "Она сидела в психушке столько лет. Столько лет они держали её на сильных таблетках. Об этом не рассказал Алек Виноходов. Даже если бы она и проболталась какому-нибудь санитару, ей всё равно никто бы не поверил. К тому же Шахова железной рукой правил там всем обслуживающим персоналом. Они держали Ирму под чужим именем и так каким-то чудом умудрилась продержаться там столько лет". И начала убивать. Едва ей удалось вырваться из-под замка, покачал головой Данил. Помнишь, в отеле Ирма упоминала какого-то Рафаэля? Рафаэль Невидов, кивнул Андрей, художник, который много лет назад был в неё влюблён. Похоже, ему тоже что-то известно о происходящем. Я отправлюсь к нему через полчаса и попробую прижаться к стенке. Изольда Бежацкой больше нет. Бояться ему нечего. Думаю, он согласится рассказать обо всём, что знает. С этим разобрались, вздохнул Бакшеев. Осталось ещё выяснить, что стало с дочерью Изольды и имеет ли она какое-то отношение к случившемуся. А происходящее в Тауре? Всё же дело рук Изольды? спросил Андрей. Мы проверили все банковские счета покойной Бежетской, на них ничего нет. Она не смогла бы платить Михаилу Корнееву за его услуги. Не сумела бы в одиночку попытаться похоронить Тауэр, если она к этому и причастна, то явно действовала не одна. За её спиной был какой-то богатый и влиятельный покровитель, который и взорвал отель в тот момент, когда там находилась Изольда. И этот тип всё ещё на свободе.